Глава 1. Конвой. Мы коротали время до возвращения с помощью прокачки и тренировок. В заветный день нам доставили маруда, обездвиженного с помощью наклеенного на лицо ярлыка, этого бывшего спутника Ицки, я про себя называю доспехом. Насколько мне известно, он мегом раскололся под пытками. Ов, он не сказал почти ничего, чего не знала Райна, зато мы убедились, что она говорила правду. На пытках также присутствовала Садина Самопровозглашённый мастер допроса и следствия. Как бы там ни было, из ценного Доспех поведал только то, что среди друзей, суки и бывшие члены цирка трёх героев. Он уже раскололся, но ты пока не хочешь его казнить? Нет. Марод перед казнью ещё должен многое рассказать у нас, иначе я не согласен. Как ему не рассказывали, Доспех всю жизнь перекладывал ответственность и при любых трудностях, твердил одно и то же. Меня спасут друзья. Почему они меня не спасают? Должно быть они предатели. В этом мире его заткнули лишь с помощью рабского эрлыка. Он теперь как зянше. Вроде на его маге тоже такой эрлык наклеивали. А. Доспеха не мог ни говорить, ни двигаться, но отчаянно шевелил глазами, словно ищя спасения. Мы это замечали, но игнорировали. И всё же Марут продолжал сопротивляться. Как это назвать? Глупостью или непокорностью? «Сдаётся мне морут те поборники справедливости, о которых ты говорил, не спасут тебя», – бросил Ицки пиная доспеха. «Интересно, как такое поведение вяжется с образом самого Ицки как столпа справедливости?» «Я полагал, что расширение кругозора заставит его задуматься над собственным поведением, но вместо этого оно лишь затягивает его на тёмную сторону». «Ах! Ах! Нафами сама!» Рафтали и Лисия дружно посмотрели на меня, словно прося вмешаться. «Ах! Ах! Нафами сама!» Но это я виноват в том, что Ицки так ведёт себя со своим старым спутником. Может, он встал на путь антигероя? Хорошо если так. Ну даже поборник справедливости не может закрывать глаза на некоторые вещи. По крайней мере, я так считаю, объяснил Ицки. Ясно. Я бы сказал, что его фирменная безжалостность никуда не делась, но думаю, дело в другом. В том, что я не могу закрывать глаза на своё молчание и попытки свалить ответственность на вас, на Афамесан, когда мы взяли доспеха Ицки первым делом расспросил его о своей похищенной награде. Оказалось, бывшие спутники героя Луко надеялись присвоить её себе, и его группа под соликом состояла из предателей, которые пользовалась чувством справедливости Ицки в личных целях. Стоит ли удивляться, тому что он не готов простить доспеха. Конечно, я много думаю о том, что называется справедливостью, а что нет. Но одно могу сказать совершенно точно: Марот, ты не имеешь к справедливости никакого отношения. Даспях вновь попытался вырваться, словно возражая, но из-за боли у него ничего не получилось. "Вата, сейчас ты не можешь справиться даже с такими слабыми оковами". Нафумисан на твоём месте сорвал бы рылок зубами и накричал на меня. "Это и есть разница в силе воли. Не надо меня приплетать. Ты заслужил это наказание тем, что с лёгкостью сдался под пытками, а потом просился обратно в наши ряды. Наши с тобой справедливости слишком разные. Твою я не приемлю". Это точно он так самонадейно попросил простить его что даже я удивилась прокомментировала Садина таши нет от таких людей отрезала Райна они хотят быть союзниками победителей а не справедливости неужели доспех и правда умолял взять его обратно в каком-то смысле он и правда сторонник справедливости но той которую исповедуют перерождёнцы кто сильнее тот и прав Поэтому, как только на горизонте появляется кто-то ещё круче, все эти бойцы за справедливость немедленно встают на его сторону. Хотите называть меня бессердечным? Пожалуйста. Милосердие? Это больше чертанов у Миссана. Ещё раз, хватит меня приплетать. Да и какое у меня милосердие? Моё милосердие – это только подарок Атлы. Другого нет. Почему теперь герой Лука начал говорить как Рен? Тем временем Эцки снова пнул доспеха и повернулся ко мне. «Вы считаете, что у вас нет милосердия? После того, как вы пощадили нас, сбившихся с пути героев?» «От ваших смертей мне стало бы ещё хуже, поэтому я в правиловом мозге и взял под опеку». «Можно и так сказать. Ладно, пока не хочу спорить». «Давай-ка без туманных намёков». «Нет-нет, я ни на что не намекаю. У каждого человека своё видение и свои объяснения». «Уицки хорошо получается сдевать меня словами». «Это случайно не проявление его врождённой мёткости». Я не хотел влезать в болото, поэтому не стал спорить. Это всего лишь сложившееся у меня впечатление. Да-да. Извините, время почти пришло, сообщила нам Лиссия, сняв костюм с лица. Отлично. Эх. Кетзуна покосилась на Идский доспех. Я, конечно, поражён из-за того, что вы тут напоследок устроили, но всё равно признателен за помощь. Надо же нам как-то отконвоировать преступника нашего мира. Ну что, леди Кетзуна, мы тоже уходим. Бодра крепко Ларк стоярдом Террис. Даже сейчас в воздухе висит невысказанный вопрос: "Чего он увязался с нами?" Конечно, с ним ещё идёт Террис, но это наоборот кажется настолько естественным, что даже Кетзона и её друзья не удивляются. Видимо, задача Терриса присматривать за Ларком. Э-э, мне жаль расставаться, герой счета. Модракон смотрел на меня глазами брошенного щенка, но я не обращал внимания. Троица монстров в квартете бросила на него косые взгляды. Они обусловлены тем, что моё присутствие делало мадракона сильнее. А сильный мадракон сильный квартет. Новая владыка ветра Фира, как твой господин, я приказываю тебе защищать героев и Новамира. Ты включил меня в квартет неосильно. Бо! Возмутилась Фира тому, что ей до сих пор дают указания как члену квартета. Действительно, мадракон не спрашивала её разрешения, из-за своего нового звания она даже стала одной из вражеских мишеней в недавней битве. С другой стороны, Фюра очень понравилось летать в этом мире, поэтому она парила в небесах и пила всё недавнее время. Кстати, обладатель клановой катаны. Я разобрался, почему тебе не давалась магия. Если ты приступишь к обучению теперь, то достигнешь уровня героев. Также учись пользоваться моим магическим благословением, сказал Мадракон Рафталии. Мне вспомнилось, что ей никогда не давалось силы земли. А, спасибо. Я постараюсь его освоить. Рафа. Ах, да. Отдай своему императору драконов. Мой дракон выплюнул фрагмент ядра и бросил мне. Я что, должен его поймать? А он же грязный. Если твой император драконов хватит мудрости, то он научится питаться своим гневом, как я. Не хочется на такое полагаться, но на всякий случай буду иметь в виду. По крайней мере, я уже убедился, что при одновременном использовании гнева и милосердия остановлю сильнее. «А если есть возможность брать силу гнева без расплаты, то ей надо пользоваться». «А ещё...» Раздался в голове мерзкий голос. «Хе-хе, я вживил в щит копию своей личности. Теперь я смогу помогать тебе всякий раз, когда ты используешь заклинания». По спине прибежал холодок. Я всё больше жалею о том, что воскресил ему дракона. Наверное, не так уж и плохо, что он будет мне помогать, но неприятно. «Это ещё одно из моих достоинств». Заткнись. Я прошу награду за свою услугу. Когда битва закончится, обязательно возвращайся ко мне. Да-да, конечно. Бо, мы никогда не придём. Вмешалась Фира, когда её терпение улопнуло. Права выбора у героя счета. Я его не пущу. Бо! Похоже, Фира ненавидит Мадракона не меньше, чем Матаясу. Как бы там ни было, времени почти не осталось, а мне ещё нужно сказать пару слов Китзуне. Кетзуна. Позвал я её, принимая серьёзный вид. "Что? Девушка посмотрела на меня с любопытством в глазах. Я просто обязан сказать эти слова. Если снова попадёшь в плен, я буду называть тебя принцессой Печь. Что за внезапные угрозы? Просто сколько уже можно тебя спасать? Третий раз я не выдержу. Можно подумать, мне это нравится". Действительно, результат плачевный, но Кетзуна ни в чём не виновата. Попыталась ступиться грас. Хотя в её глазах видна неуверенность. Похоже, она тоже считает Китзуну принцессой, которую постоянно надо спасать. Хмм, что ж, если это действительно так, то мне придётся подстроиться. Отныне я буду считать её не героем охоты, а принцессой охоты. Модрагон решил подлить масло в огонь. Что? Я этого никогда не допущу. Надеюсь, мы достаточно ясно донесли до Китзуны, чтобы она не попадала в плен, пока меня нет. Какое весёлое шумное прощание. Улыбка заметилась на барт. А рядом с ним стояли другие библиокролики и бабулька. «Святая сама, доверьтесь мне! Я научу этот мир настоящему в стиле непобедимых адаптаций, а потом вернусь в наш мир!» «Да-да, удачи!» «Несмотря на все возникшие сложности, мы наконец-то возвращаемся домой!» Прониклась Рафталия. Да уж, мы и правда задержались. Сначала мы всего лишь собирались забрать Рафталию, которая исчезла во время войны с тактом. «Буду во всём винить, сука!» Ну ладно, народ, пошли. Убедитесь, что вы все состоите в моей группе. Не хватало ещё, чтобы кто-то остался здесь. Всё в порядке. Ицкира, Фатали и Листия провели перекличку и доложили о результатах. Ну что, пора в путь. Пока. Мы ведь ещё увидимся. Я попробовала представить, что нас ждёт дальше. Надеюсь, всё-таки ситуация сильно изменилась. Хочется поскорее закрепить успехи, которых мы здесь добились. Так что мы ещё придём закончить начатое. «А вы пока точите когти». «Конечно. Я должна научиться делать всё, что умеешь ты». «Ага. Я знаю, у тебя получится». «А ещё попробуй найти то, что умеешь делать только ты». Сказала непривычные для себя слова. «Ага». Обрадовалась Кидзуна. «Ты тоже не подкачай на Афуме». «Разумеется. То, что умеешь делать только ты...» «Да уж, ну я и сморозил». «Сейчас я телепортирую нас. Волна уже началась, так что будьте готовы». После слов Лиси я помахал рукой к зоне, и меня перенесло в другой мир. Вы вернулись в зону ответственности. Переключение с зеркала на щит. Перед глазами появился текст, и на руке вместо зеркала появился щит. В одну сторону пришлось лететь через световой туннель, а вернулись мгновенно. Но не успела даже задуматься об этом, как перед глазами появился знакомый разлом. Кажется, мы на пустошах недалеко от Зальдбуля. О, это же Падра! Стоило нам появиться, как нас встретил голос Матаяса. Вот это внезапность. Как и мы с судьбами Падра. Война в том мире закончилась. В двух словах не объяснишь. У нас ещё остались там дела, так что мы здесь ненадолго. Какие ещё дела? Ну, об этом могу рассказать после волны. Все вперёд. Да! По моей команде мы побежали в сторону разлома. Времени на разговоры не было. О, Фиратон! Наконец-то мы снова встретились. Нет! Не подходи! Закрою глаза на встречу Мотаеса и Эфира. Этим можно заняться уже после волны.